Пятое. Радуга оставалась в еще какое-то время, а затем исчезла, и на ее место пришла тьма, как в яме, или нет, как внутри грозовой тучи. А потом стало светлее, все вокруг Терри дышало возможностями, и внутри нее, и снаружи, повсюду. Все представляло собой возможность, как будто Терри окружали невидимые звезды излучающие энергию. Странно представлять такое. Впрочем, каждая мысль казалась ей одинаково странной. Все ее чувства здесь были живыми, обостренными. Сейчас она была на глубине, что бы это ни значило. Галлюцинации под ЛСД, вот что это значит. Она чувствовала, как невидимые руки подталкивают ее вперед. Здесь не было запахов, не было ощущения времени. Ей было страшно. Возможно. Иногда она что-то слышала. Далекий голос, обрывок чьей-то беседы. Ничего не было впереди и ничего за спиной. Все впереди, все за спиной. Успокаивающий голос обратился к ней. Тыри, где вы сейчас?» — спросил какой-то мужчина. «Вы меня слышите?» «На глубине», — автоматически ответила она. «Да. Я хочу, чтобы вы очистили свой разум». Что вы сейчас видите? Ничего. Хорошо, это хорошо. А теперь, Терри, очень важно, чтобы вы меня слушались. Вы понимаете? Понимаю. Я хочу, чтобы вы представили худший день вашей жизни и рассказали мне о нем. Вернитесь в тот момент, будьте внутри него. Воспоминание возникло внезапно. Терри не успела его остановить, но смогла удержать. «Я не хочу». «Я буду рядом. Со мной вы в безопасности». Голос мужчины звучал ровно и напоминал лодку на спокойной поверхности озера. «Это важно. Расскажите. Перед ней появилось что-то белоснежное, нечеткое, туманное. Терри пришлось представить, что она подходит ближе. Только так ей удалось понять, что же перед ней. Двери. Деревянные, выкрашенные белой краской, с вырезанными на них крестами. Последний раз она видела их в день похорон родителей. Это были двери церкви, куда они всей семьей ходили на воскресную службу дважды или трижды в месяц, а иногда четырежды, если отца начинало мучить совесть, что он не ходит. «Расскажите, что вы видите?» Тири положила руку на створки деревянной двери и слегка толкнула. «Я забыла что-то в машине, и мне нужно вернуться. Беки уже внутри». «Где именно?» «В церкви». «Когда это было?» — спросил он. «Три года назад. Тыри сделал шаг по проходу, и под ногами заскрипел пол. Она шла вперед. По обеим сторонам от нее плыли скамьи, свет сочился сквозь окна с витражами, на которые церковь собирала средства с прихожан. Иисус раскинул в стороны руки, агнец и свет его нимба. Иисус на кресте... Его руки и ноги кровточат. Как и в тот день, ей захотелось развернуться и убежать. Но она продолжала идти. В горле стоял ком, глаза покраснели от многодневных слез. Быки повернулась к ней и бесцветно улыбнулась. — Они хорошо выглядят, — сказала она. — С мамой он постарался. Алтарь был смещен в сторону. Тыри посмотрела на стоящие рядом два гроба, из скромного полированного дерева. Бэки пыталась добиться лучшего от директора похоронной конторы, но выбора у них не было. Родители лежали мирно, с закрытыми глазами, будто спали. «Вот только они не спят», — произнесла Терри. «Они попали в аварию автомобильную. Мы поехали в больницу, но их уже не стало». Мы поначалу даже не знали, можно ли будет открыть гробы для прощания. «Именно этот день был худшим», — уточнил мужчина. «Не день аварии». И из груди Терри вырвался всхлип. Она упала на колени перед гробом отца. «Этот день, потому что все стало реальным, похороны. До этого я не видела их, мы не знали. Но только тогда я поверила, что они никогда к нам не вернутся». «Я понимаю». Стояла тишина, в которой ты плакала, а Бекки поглаживала ее по спине. Ты чувствовала себя эгоисткой, ведь сестре наверняка тоже было ужасно больно в тот момент. Мужчина продолжил. «Я хочу, чтобы вы взяли все, что сейчас чувствуете, запомнили это и положили в коробку. Теперь уберите ее подальше. Когда вы очнетесь, то будете помнить потерю, но забудете боль». Боли больше не будет. Это было невозможно. Да, Тыри уже меньше скучала по родителям, но все равно каждый день что-то напоминало о них. «Я...» «Сделайте это прямо сейчас. Вообразите коробку, положите в нее чувства и уберите подальше. Это поможет». Тыри сделал, как он сказал. «Ладно», — произнесла она, «чувствуя одновременно тяжесть и легкость. Когда очнетесь...» «Вы будете помнить только то, что видели, но не то, что я велел вам сделать». «Ладно», — повторила Терри, «но у нее внутри уже начала подниматься волна паники». «Где я?» «Здесь, в лаборатории». «Терри Айвс, теперь я хочу, чтобы вы проснулись. Вы в безопасности». И она побежала навстречу обещанию в его голосе. Ее ноги передвигались с трудом, она не ощущала под ними твердой почвы. Тяжело дыша, Терри рванулась вперед и схватилась за тонкие белые простыни. Кожа была мокрая от пота. Кабинет в лаборатории. Вокруг все было нечетким, размытым, но не темным. Комнату заливал холодный свет. Зрение возвращалось к Терри. У нее были галлюцинации от ЛСД. Все закончилось, да? Правительство отправило ее в психоделическое путешествие. Она вновь нашла красную люнию на мониторе и стала наблюдать, как ее сердце возвращается к нормальному ритму. Доктор Бреннер сел рядом и положил ладонь ей на плечо. Он стал рисовать на коже круги. Это успокаивало. Мать Терри тоже так делала. «Со мной все хорошо», — прошептал Терри. Она убеждала саму себя. «Дайте ей воды», — сказал доктор Бреннер-санитару. «Нет». Запротестовала она. На этот раз просто вода, заверил доктор Бреннер. Обещаю, вы очень хорошо поработали. А теперь давайте вы успокоитесь, и потом я задам вам несколько вопросов. Утери тоже были вопросы.